Глава 14. Дом бабушки — это элегантный особняк на Белгреф-сквер, граничащий с Гайд-парком. Большую часть времени бабушка проводит в загородном поместье, и в Лондоне бывает с мая до середины августа, да еще на Рождество. То есть, попросту говоря, она приезжает в Лондон только тогда, когда хочет посмотреть на общество и показаться в нем. Я чувствую себя очень странно, когда вхожу в незнакомый холл. Вижу вешалку для пальто и небольшой столик под зеркалом. И бордовые обои на стенах, и бархатные занавески с кистями. Я как будто бы должна увидеть уют в этих незнакомых вещах, словно передо мной место, которое я должна знать и любить, несмотря на то, что никогда прежде здесь не бывало. И хотя тут множество кресел с мягкими подушками, пианино, рождественская елка, украшенная блестками и бантами, и во всех комнатах ярко горят камины, я все равно не чувствую себя дома. Для меня дом — это Индия. Я думаю о нашей домоправительнице Сарите, о ее морщинистом лице и беззубой улыбке. Я вспоминаю дом широко открытой террасой, корзину с газетами, стоящую на столе покрытым красным шелком. Я думаю о матушке и оголком смехе отца возвращаясь мыслями в те дни, когда он еще смеялся. Бабушки нет дома. Она отправилась куда-то с ответным визитом. Поэтому меня встречает экономка, миссис Джонс. Она интересуется, хорошо ли я доехала. Я отвечаю, да, прекрасно. Все как полагается. Больше нам нечего сказать друг другу. И она просто ведет меня вверх по лестнице. Мы минуем два пролета. И я оказываюсь в своей спальне. Это задняя комната. Окна выходят на каретные сараи за домом и на узкую дорожку, что ведет к домикам, где живут кучера с семьями. Пейзаж тусклый и грязноватый, и я пытаюсь представить, каково это — постоянно убирать навоз, подносить лошадям сена и все время видеть перед собой великолепный особняк, полный величественных белых леди, которые могут получить все, чего им только пожелается. Переодевшись к ужину, я снова спускаюсь вниз. На площадке второго этажа я останавливаюсь. Отец и Том о чем то спорят за неплотно закрытыми дверями библиотеки. Я подхожу поближе, чтобы послушать. «Ну, отец!» — говорит Том. «Неужели ты думаешь, что это так уж разумно нанять кучером иностранца? Осмелюсь предположить, для такой работы можно найти множество трудолюбивых англичан». Я разглядываю в узкую щель чуть приоткрытой двери. Отец с Томом стоят друг против друга, напряженные как пружины. В отце вдруг пробуждается прежний характер. «В Бомбее у нас было множество преданных индийских слуг. Позволь тебе напомнить об этом, Томас». «Да, отец, но то было в Индии. А теперь мы здесь, среди своих соотечественников, и они все держат кучеров-англичан». Ты желаешь оспорить мое решение, Томас? Нет, сэр. Вот и хорошо. После неловкого молчания Том осторожно говорит. Но ты должен признать, что кое-какие привычки индийцев создавали для тебя проблемы, отец. «Довольно, Томас Генри!» — рявкает отец. «Более никаких обсуждений этого вопроса». Том вылетает за дверь, чуть не сбив меня с ног. «Ох, боже мой!» — восклицаю я. А поскольку Том не откликается, я добавляю. «Ты мог бы и извиниться. А ты могла бы и не торчать у замочных скважин и не подслушивать». Огрызается брат. Я иду к лестнице следом за ним. «А ты мог бы и помолчать, и не указывать отцу, как вести дела?» Шепчу я в спину Томасу. «О да, конечно, ты в этом прекрасно разбираешься. Тебе легко говорить», — рычит Том. Не тебе ведь приходится все свободное время отучать его от всяческой дряни. И только для того, чтобы увидеть, как он без труда снова все находит с помощью какого-то кучера». Том в ярости бьет кулаком по перелам лестницы. «Я не желаю отступать. Ты не можешь знать этого наверняка. Зачем тебе это нужно, постоянно изводить отца?» Том резко оборачивается. «Я? Я извожу его? Да я только и делаю, что стараюсь доставить ему удовольствие» но в его глазах я вечно не прав. «Это не совсем так», — возражаю я. У Тома такой вид, будто я его ударила. «Да откуда тебе знать, Джема? Он ведь только тебя и любит». «Том?» Тут не весть, откуда возникает высокий дворецкий. «Ужин подан, мистер Томас, мисс Джемма». «Да, спасибо, Дэвис». Сквозь зубы цедит Том. Он резко разворачивается на пятках и уходит». Ужин проходит в гнетущей атмосфере. Все изо всех сил пытаются выглядеть веселыми и растягивают губы в улыбках, как будто позируют для какой-то рекламы. Мы стараемся игнорировать то, что на самом деле не живем в этом доме все вместе, и что это наше первое Рождество без матушки. Никому не хочется заговаривать на эту тему и портить всем вечер. И потому мы заставляем себя вести вежливую беседу, обсуждаем планы на каникулы, Говорим о делах в школе и городских сплетнях. «Как там вообще обстоят дела? В этой школе Спенс, Джемма?» спрашивает отец. «Ну, видишь ли, моя подруга Пипа умерла, и на самом деле это случилось по моей вине. Я отчаянно пытаюсь отыскать некий храм, источник магии сфер, и мне это нужно сделать до того, как Церцея, злобная особа, убившая матушку, которая тоже была членом Ордена, хотя ты об этом и не знал ничего». Найдет его и начнет творить нечто дьявольское. А потом мне придется каким-то образом связать эту магию, хотя я даже смутного представления не имею, как это сделать. Вот так и обстоят дела. О, очень хорошо. Спасибо. А, великолепно. Великолепно. Том говорил тебе, что стал ассистентом в Королевском госпитале в Бетлеме? Спрашивает бабушка подхватывая вилкой основательную порцию горошка. «Нет, не думаю, что он об этом упоминал». Том хмыляется «Я стал ассистентом в королевском госпитале в Бетлеме». Насмешливо повторяет он слова бабушки. «Том, что такое?» Выговаривает ему бабушка без особого энтузиазма. «Ты имеешь в виду бедлам? Приют для сумасшедших?» спрашиваю я. Нож Тома звякает эту тарелку. Мы его так не называем. Да, едай горошек, Джемма», — говорит бабушка. «Кстати, мы приглашены на бал, который устраивает леди Джордж Уоррингтон, супруга адмирала. Это самое желанное для всех приглашение в рождественский сезон. Что представляет собой эта девушка, мисс Уоррингтон?» «О, великолепный вопрос. Дайте-ка подумать». Она целовалась в лесу с цыганом, однажды заперла меня в церкви, потребовав, чтобы я украла вино для причастия. Я видела в свете луны, как она убивает лань, как потом выбирается из оврага, обнаженная, забрызганная кровью, и при этом она, как ни странно, среди моих лучших подруг. Только не спрашивайте, почему. Я все равно не смогу этого объяснить. «Живая, энергичная», — отвечаю я. «Думаю, завтра мы можем навестить мою подругу миссис Роджерс». У нее будет концерт днем. Я набираю в грудь побольше воздуха. Я уже приглашена на завтра. Мне нужно отправиться с визитом. Вилка бабушки замирает на полпути пути карту. Кому, Джемма, почему я не видела никаких визитных карточек? Нет, абсолютно невозможно. Не обсуждается. Замечательно. Похоже, мне придется повеситься разорвав на полу льняную скатерть. Это мисс Мур, учительница из школы Спенс. Упоминать, что ее из этой школы просто-напросто выгнали, совершенно незачем. Она очень популярна среди учениц. Ее все любят. Она из нас пригласила только троих. Мисс Брэдшоу, мисс Уоррингтон и меня. Пригласила навестить ее у нее дома. Это большая честь. Мисс Брэдшоу. Мы с ней не встречались ли в школе Спенс. Она школьная стипендиатка, говорит бабушка, хмурясь. Сирота. Разве я вам не говорила еще? Недавно открывшаяся во мне склонность к лжи стремительно расцветает, превращаясь в настоящее искусство. Не говорила, чего? Недавно выяснилось, что мис Брэдшоу ночатая племянница какого-то герцога, который живет в Кенте и ведёт своё происхождение от русской царской семьи. Какая-то дальняя родственница их царицы. «Да не может быть!» — восклицает Том. «Как это здорово!» «Да», — соглашается бабушка. «Похоже на те истории, что публикуют в книжках за полпенца». «Именно так. Совершенно точно. И не стоит углубляться в эту тему, иначе вас может поразить чересчур большое сходство с этими историями». «Может быть, мне стоит присмотреться получше к мисс Брэдшоу, раз уж выяснилось, что она наследует состояние?» Шутит Том, хотя я подозреваю, что в этой шутке скрыто слишком много серьезности. Она весьма не любит охотников за состоянием. Предостерегаю я Тома. «Ты полагаешь, она найдет меня неприятным?» фыркает Том. «Если она не слепая и не глухая?» «Да», — огрызаюсь я. «Ха!» «Ты побит, дорогой мой», — со смехом говорит отец. «Джон, не стоит ее поощрять. Джема, не следует быть столь недоброй к людям», — выговаривает нам бабушка. «Я не знакома с этой мисс Мур и не уверена, что могу позволить тебе поехать к ней с визитом». «Она отлично учит рисовать и писать красками», — говорю я. «И без сомнения получает за это хорошую плату. Обычно так и бывает». Говорит бабушка, принимая за картошку. Но твое искусство рисования ничуть не пострадает за время каникул. Тебе лучше проводить время дома или сопровождать меня, когда я поеду с визитами. Это поможет тебе обзавестись полезными знакомствами. Мне хочется стукнуть бабушку за последнее замечание. Мисс Мур стоит десятка этих ее полезных знакомств. Я откашливаюсь. Но мы будем делать разные украшения чтобы немного порадовать людей, которые лежат в больницах в такое время года. Мисс Мур всегда подчеркивает, что невозможно переусердствовать, проявляя милосердие. «Это весьма похвально», — кивает бабушка, разрезая свиное филе на крошечные кусочки. «Возможно, я поеду с тобой, чтобы самой взглянуть на эту мисс Мур». «Нет!» — я почти кричу. «Я хотела сказать...» «А что, собственно, я хотела сказать?» Мисс Мор ужасно смущается, если ее добрые дела становятся широко известными. Она и другим всегда советует держаться осмотрительно и благоразумно, как это сказано в Библии. Я ненадолго замолкаю. Поскольку я никогда не увлекалась чтением Библии, я не имею ни малейшего представления, что в ней вообще говорится. Пусть все эти украшения будут только для ушей Господа. Ой, то есть для пальцев. Для пальцев Господа! Я поспешно хватаю чашку и делаю большой глоток чая. Бабушка выглядит несколько смущённой. «В Библии так сказано? Где именно?» «У меня полный рот чая. Я с трудом проглатываю его». «Псалмы!» — выдыхаю я, кашляя. Отец бросает на меня удивленный взгляд. Он прекрасно понимает, что я лгу. «Псалмы, говоришь?» «И какой именно псалом?» — продолжает спрашивать бабушка. Кривая улыбка отца как будто говорит мне, «Ага, вот и попалась, девочка!» Горячий чай проливается в желудок, как мгновенная эпитемья. «Рождественские псалмы!» Бабушка снова принимается шумно жевать. «Думаю, тебе все же лучше отправиться со мной к миссис Роджерс. Матушка, — говорит отец, — наша Джемма — молодая леди». У неё уже есть собственные интересы». «Собственные интересы? Ерунда! Она еще школу не закончила!» Громко хмыкнув, заявляет бабушка. «Немножко свободы пойдет ей только на пользу», — говорит отец. «Свобода может привести к разного рода злоключениям», — возражает бабушка. «Она не произносит вслух имени моей матери, но подобная перспектива, безусловно, пугает отца». А я не упоминал, что Джеми сегодня невероятно повезло. Она на вокзале встретилась с Эймоном Мидлтоном. Не успев произнести эти слова, Том понимает, что совершил непоправимую ошибку. «И как же это случилось?» — резко спрашивает отец. Том бледнеет. «Ну, я не мог найти Кэп, и, понимаешь, там по дороге было ужасное скопление экипажей на... Мальчик мой!» — перебивает его отец. «Ты хочешь сказать, что моя дочь была совершенно одна на вокзале Виктория?» «Всего несколько мгновений», — бормочет Том. Кулак отца с размаху опускается на стол, отчего наши тарелки подпрыгивают, а бабушкина рука дрожит. «Ты сегодня весь день меня разочаровываешь». С этими словами отец уходит из комнаты. «Да я всегда тебя разочаровываю», — бормочет Том. «Я очень надеюсь, что ты понимаешь, что делаешь, Томас», — шепчет бабушка. «У него и так настроение с каждым днем все хуже». «Но я, по крайней мере, стремлюсь хоть что-нибудь сделать», — с горечью произносит Том. В столовую входит миссис Джонс. Все в порядке, мадам?» «Да, в полном. Мистер Дойл съест пирожное и выпьет чаю попозже», — отвечает бабушка таким тоном, Словно ничего важнее пирожного в мире не существует. После этого чрезвычайно нерадостного обеда мы с отцом сидим за шахматным столиком. Руки у отца дрожат, но соображает он, на удивление, хорошо. И всего за шесть ходов полностью разбивает меня. Ставит шах и мат. «Невероятно!» — восклицаю я. «И как только тебе это удалось!» Он стучит пальцем по голове. «Необходимо понимать своего противника». Знать, как он думает. «И как же я думаю?» Ты видишь тот ход, который кажется очевидным, и принимаешь его как единственно возможный, и поспешно двигаешь фигуру, не думая о последствиях, не пытаясь понять, есть ли какой-то другой вариант. И это делает тебя уязвимой. «Но это и был единственно возможный ход», — возражаю я. Отец поднимает палец, заставляя меня умолкнуть. Я расставляю фигуры на доске так, как они стояли два хода назад. «Вот, смотри!» Но я вижу то же самое, что и до этого. «Твоя королева открыта!» «Поспешность, поспешность!» «Просчитай несколько ходов вперед. я «Я по-прежнему вижу только королеву!» «Извини, отец! Я не понимаю!» Он показывает возможное развитие событий. Слон замер в ожидании, завлекая меня в пиковое положение, откуда уже невозможно отступить. «Весь секрет в том, чтобы как следует подумать», — улыбается отец. «Так сказала бы твоя матушка». «Матушка», — он произнёс это вслух, слово, которое не следовало бы произносить. «Ты очень, очень на нее похожа. Как мне ее не хватает». Он закрывает лицо ладонями и всхлипывает. Я не нахожусь, что сказать. Ни разу в жизни не видела отца плачущим. Мне ее тоже не хватает. Отец достает из кармана носовой платок и сморкается. «Мне так жаль, малышка». Но тут его лицо светлеет. «Я приготовил тебе подарок на Рождество. Как думаешь, если я отдам его тебе раньше времени, будет ли это значить, что я тебя балую?» «Да, и еще как!» — восклицаю я, стараясь хоть как-то поднять ему настроение. «И где он?» Отец подходит к старинной застекленной горке и дёргает дверцы. О, заперто!» «Уверен, ключи лежат в комнате бабушки. Ты не могла бы их принести, дорогая?» Я несусь в комнату бабушки, нахожу ключи на ее ночном столике и возвращаюсь обратно. Руки отца дрожат так что он с трудом может отпереть дверцы. «Это драгоценности?» — спрашиваю я. «Можно и так сказать, мне кажется». С некоторым усилием он открывает стеклянные дверцы и передвигает предметы, стоящие внутри в поисках чего-то. «Куда же я это положил? Погоди-ка». Он открывает незапертый ящик внизу и достает из него нечто, завернутое в красную бумагу, Светочка астролиста под лентой. Надо же! Она все время лежала там, в ящике. Я кладу пакет на кушетку и срываю хрустящую бумагу. В свертке я нахожу экземпляр сонетов с португальского Элизабет Баррет Браунинг. Ох! Выдыхаю я, надеюсь, что в моем голосе не слышится разочарование. Книга? Да, она принадлежала твоей матери. Это её любимые стихи. Она обычно читала их мне по вечерам. Он умолкает, не в силах продолжать. «Отец?» Он обнимает меня, прижимает к себе. «Я так рад, что ты дома, Джемма. Я чувствую, что должна что-то сказать, но что именно, не знаю. Спасибо за книгу, папа». Он отпускает меня. «Да, наслаждайся ею. И... «Ты не могла бы отнести обратно ключи?» Входит миссис Джонс. «Извините меня, сэр. Вот это только что принес посыльный для мисс Джеммы». «Да-да». Несколько раздраженно откликается отец. Миссис Джонс подает мне свёрток и письмо. «Спасибо. Благодарю ее. я. В письме содержится официальное приглашение на ужин, адресованное бабушке». Виконт и леди Денби были бы рады присутствию на ужине мистера Джона Дойла, миссис Уильям Дойл, мистера Томаса Дойла и мисс Джеммы Дойл во вторник, 17 в 8 вечера. Мы были бы рады получить ответ. Можно не сомневаться. Бабушка с превеликим удовольствием ответит согласием. Так, теперь пакет. Сорвав бумагу, я нахожу прекрасную бархатную коробочку от Саймона Миддлтона с приложенной к ней запиской, гласящей «Для хранения всех ваших тайн». Удивительно, однако отец не задает мне ни единого вопроса о подарке. «Джема, детка», — рассеянно говорит он, — «отнеси обратно ключи. Ты ведь у меня золотая девочка». «Да, отец», — говорю я и целую его в лоб. Я бодро направляюсь в комнату бабушки. Кладу ключи на прежнее место, потом бегу в свою спальню, ложусь на кровать и рассматриваю замечательный подарок. Я снова и снова таращусь на записку, изучая почерк Саймона, восхищаясь сильными, красиво очерченными буквами. Саймон Миддлтон. Еще вчера я даже не подозревала о его существовании, а теперь только о нем и думаю. Странно, какие иной раз повороты совершает жизнь. Должно быть, я задремала потому что, просыпаясь от громкого стука в дверь, часы показывают половину первого. В комнату вырывается Том. Он ужасно зол. «Это ты дала ему эту дрянь!» Ш «Что?» Изумляюсь я, и сон мгновенно слетает с меня. «Ты дала это отцу!» Том сжимает в руке коричневую бутылочку. Опиум. «Конечно нет!» Возмущаюсь я, окончательно приходя в себя. «Тогда скажи на милость, где он это раздобыл?» Том вообще-то не вправе влетать вот так в мою спальню и нападать на меня. «Я не знаю, но я ничего такого ему не давала!» Отвечаю я весьма резко. Я запер его в старинной горке, а ключи есть только у меня и бабушки. Я опускаюсь на кровать, ошеломлённая до головокружения. «Ох, нет! Он попросил меня открыть горку, чтобы заранее отдать мне рождественский подарок». «Я ведь предупреждал тебя, он очень хитер. Разве не так?» «Да, ты предупреждал». Соглашаюсь я, не в силах поверить во все это. «Мне очень жаль, Том». Брат нервно запускает пальцы в волосы. «Он уже так хорошо справлялся!» «Мне очень жаль», — повторяю я, хотя это не утешает ни Тома, ни меня. «А не лучше ли просто выбросить это в мусор?» «Нет», — качает головой Том. «Мы не можем это полностью выбросить. Пока не можем». Он протягивает мне бутылочку. «Возьми и спрячь ее, но ну, так, чтобы он не смог найти. «Да, конечно». Бутылочка, оказавшаяся в моей ладони, почти горячая. Такая маленькая вещица и такая могущественная. Когда Том ушел, я открыла подарок Саймона и подняла фальшивое дно. Для хранения всех ваших тайн. Я кладу бутылочку в потайное отделение и возвращаю на место донышко. Опиум как будто перестает существовать.